Александр Сергеевич Пушкин, 19 октября 1827 года. Письмо школьным учителям. Дорогие учителя, мы с вами искренне любим литературу, но в жизни каждого из нас есть период, когда мы не хотим, а должны ее любить. Это школьные уроки литературы. И особенно те дни, когда ученикам нужно писать сочинения. Я тоже писал сочинения и, признаюсь, как правило, неудачно. Моей лучшей оценкой была четверка с длинным минусом. Но, кажется, то сочинение помогла мне написать сестра. Прошли годы, и я с радостью вспоминаю все прочитанные в школе книги и с недоумением написанные сочинения. Я хочу спросить вас, зачем ученики их вообще пишут? Как вы себе это объясняете? Я спрашиваю не об образовательных стандартах. Скорее всего, в стандарте написано что-то вроде «сочинения развивают способности к анализу прочитанного материала, формируют учащегося и еще какие-нибудь слова». Но я сейчас не об этом. Я спрашиваю о вашем личном мнении. Зачем писать сочинения? На мой взгляд, если мы хотим научить мыслить текстом, то для этого выбран неудачный и устаревший формат. Я рискну предложить вам несколько других форм. Начну, конечно, с Пушкина и Евгения Онегина. Ведь по нему обязательно пишется сочинение. А еще мальчики учат письмо Евгения, а девочки — Татьяны. Это письма двух людей, один из которых признается в любви, а другой ее отвергает. «Ваши ученики вырастут и, вполне возможно, сами окажутся в такой ситуации» я бы предложил к нему подготовиться к этому периоду разбитых сердец. Во-первых, ученики вряд ли будут писать бумажные письма. Вы сами давно их писали? Сегодня Евгений и Татьяна открыли бы мессенджер и написали бы друг другу «Привет», две закрывающие скобки. Итак, откройте сами любой мессенджер, создайте группу и добавьте туда учеников. И попросите их начать общение. Пусть в этой переписке они расскажут друг другу то, как поняли отношения главных героев текстом или даже голосовыми сообщениями. Да-да, сегодня Татьяна скорее записала бы Евгению большое голосовое. А он, наверное, ответил бы ей «Мне ваша искренность мила». И поставил бы точку в конце сообщения, заставив из-за нее плакать Татьяну всю ночь. Так вы увидите, как на самом деле говорят и пишут подростки. Ведь с пушкинских времен люди не стали иначе чувствовать, но стали пользоваться иной пунктуацией. Вы увидите, как в письменную речь добавились многочисленные эмодзи, каомодзи, гифки и голосовухи. Это все теперь тоже текст. Поверьте, это будет очень полезная переписка. Школа учит писать сочинения о чужой любви, но совсем не учит говорить о своей. Пригодится ли ученикам умение писать сочинения о любви Евгения и Татьяны? Не уверен. А вот умение объясняться в своей собственной любви — да. Когда я учился в школе, то нам обязательно нужно было выходить к доске и с выражением читать стихотворение. Так я, закатывая глаза, читал «Белая береза под моим окном». Пригодилась ли мне способность закатывать глаза? Только в тех случаях, когда я слышу, что снова, как в пушкинские времена, предлагают отказаться от иностранных слов в русском языке. Я был бы рад, если бы меня учили не выразительно читать чужой текст, а выступать перед публикой собственным рассказом. А что, если не писать сочинения на бумаге, а рассказывать их? Конечно, школа — это не курсы стендапа, но школа почему-то отрывает устную речь от письменной, в то время как оба они — родители языка. И третье мое предложение — это умение вести дневник. В эпоху социальных сетей очень сложно не делиться текстами и не хвастаться фотографиями. Поэтому школа может научить вести публичный дневник, представлять себя другим через тексты в социальных сетях. В конце я бы хотел вас, дорогие учителя, кое о чем попросить. Несколько лет назад в московской новой школе я был участником круглого стола, который назывался «Школьная программа по литературе. Священный список или репрессивная машина». Разрешите повторить слова, сказанные тогда Ученик — это маленький человек, которому вы ставите оценки Поэтому, наверное, в девятом классе у меня был домашний скандал Когда родители вызвали в школу из-за моего сочинения по преступлению и наказанию Где я написал, что Раскольников правильно сделал то, что он сделал Тогда вызвали родителей и сказали «Вы понимаете, что у вас растет?» Я помню, как я переписывал это сочинение по-настоящему. Нужно было вернуть Раскольникова к правильному выводу. Убрать Ницше, убрать Набокова. Я переписал, как потребовали. Возможно, вам встретятся такие же плохие ученики, как и я. Так вот, я прошу вас, будьте к ним добры. Ученик не может поставить вам оценку. Даже если он прав, а вы нет, то ученик, как библейский Иов, не сможет доказать свою правоту. Прощайте ученикам их ошибки даже самые ужасные, грамматические. Я предлагаю вам прослушать свои сочинения на тему классиков. Всех тех, кто заставлял меня проливать слезы над своими текстами. Сначала над книгой, а затем над сочинением по книге. Годы спустя я возвращаюсь к этой литературе, чтобы снова плакать, но теперь от радости. Сегодня я словно снова иду на урок. Ура! Литература!